Самые добрые сердца. Ах, как прелестно была мисс Верити Олденбрук. Её голубые, как незабудки, глаза трогали ваше сердце с первой секунды. И как несчастна бедняжка. К тому времени, о котором пойдёт речь, её младшая сестра два года как покинула этот грешный мир. Софии было всего пятнадцать. Несчастный случай оборвал её жизнь. С тех пор мисс Верити оплакивала сестру каждый день. Добавьте к этому, что девушка потеряла отца с матерью ещё в детстве. Редкие злопыхатели утверждали, будто траур её затянулся, но таких было немного. Вэрити пользовалась расположением жителей Эксбери. Немалую роль в этом сыграла единственная родственница девушки достопочтенная Патриция Олденбрук, с прискорбием вынуждена признать, что сам Аттилла, будь он связан с миссис Олденбрук кровными узами, вызывал бы у добрых горожан желание оказать ему любую помощь. Достопочтенная Патриция была стара, толста, одышлива, гневлива и упряма. Она без колебаний отказала трем претендентам на руку мисс Верити. Каждый раз находились убедительные предлоги. В Эксбери постепенно уверились, что старуха не отпустит бедняжку, а ведь большая удача для девушки без наследства найти себе мужа. Однако даже у миссис Олденбрук не нашлось возражений, когда к её племяннице посватался сам Элиот Флетчер. Мистер Флетчер был джентльмен. Не слишком богат, но своим поместьем он управлял грамотно. Можно было предположить, что его отпрыском достанется хорошее наследство. Он не женился до 32 лет, поскольку искал подходящую девушку, которой отдаст своё сердце, так он сообщил старухе Олденбрук, и та растаяла от его обходительности и манер. Не вызывало сомнений, что мистер Флетчер без ума от Верити. Он был не первый мужчина, потерявший голову от её голубых глаз и нежного заплаканного личика, ибо, как мы уже сказали, мисс Верити довелось пролить немало слёз за свою жизнь. На свадьбе девушка улыбалась так робко, словно не верила своему счастью. «О, если бы Софи могла меня видеть!» шепнула она своему мужу после обручения. Эллиот ласково улыбнулся ей. «Не хочу показаться в твоих глазах глупцом, но я почти уверен, что ощутила её присутствие в церкви». «Ах, и я!» — с большим чувством сказала новоиспечённая миссис Флетчер. У Верити были слабые нервы. Частенько в разгар беззаботного солнечного дня она принималась слить слёзы, оплакивая то сестру, то безвременно ушедших родителей, а иногда всех сразу. Эллиот вёл себя безукоризненно. Ни разу он не упрекнул свою молодую жену в плаксивости. Ни разу не прорвалось в нём раздражение. Он обнимал её, шептал на ухо слова утешения. Как-то раз Олденбрук обвинила его в том, что он потакает капризом в Эрити. «Вы должны быть с ней построже, Эллиот!» требовательно сказала Патриция. «Каждый проживает своё горе, как может», спокойно ответил Флетчер. «Я пройду этот путь с моей любимой женой рука об руку, пока она не исцелится. Усадьбой по соседству с Флетчерами владели супруги Гроу. Герберт Гроу в описываемое время находился в Индии, а его жена Реджина год назад вернулась домой с семилетним сыном по имени Финли. Это был худенький светловолосый мальчик с тонкой, как у цыпленка, шейкой и любопытными блестящими глазами. Сначала Реджина наносила визиты вежливости соседям раз в неделю. Затем ее всё чаще стали видеть прогуливающиеся по окрестностям в компании Вэрити. И, наконец, отношения их превратились в прочную дружбу. Вместе они навещали тётушку Патрицию, вместе играли с Финли. Вэрити привязалась к милому болезненному мальчику. Месяц шёл за месяцем, и Вэрити расцветала на глазах. Приступы неудержимых рыданий случались у неё всё реже. Она научилась громко смеяться, и даже позволяла себе одно-два бранных словечка, когда в игре с Реджиной мяч отлетал не туда. Теперь, упоминая её имя, жители Эксбери всё реже добавляли эпитет «бедная». Из бедняжки Верити она неуклонно превращалась в нашу прелестную миссис Флетчер. Как вдруг тётушка Патриция захворала. Впервые она почувствовала себя плохо поздней осенью, после очередного визита племянницы. Её недомогание доктор Лэрт объяснил тривиальным обжорством. Вэрити принесла с собой большую коробку пирожных, и ни одно из них не дожило до утра. «В вашем возрасте нельзя злоупотреблять сладостями», строго выговаривал доктор своей пациентке, стонавшей на постели под балдахином. Через несколько дней Патриции стало лучше. Вэрити навещала её каждое утро и выводила тётушку на прогулку. Но ближе к Рождеству старуха вновь слегла. Не помогли ни манипуляции доктора Лерда, ни вмешательства его коллеги Кристофера Хеддека. В середине января Патриция Олденбрук скончалась. Три месяца Верити почти не выходила из дома. Изредка её видели на тропинках возле поместья Флетчеров, хрупкая фигурка в траурном платье. Всё проходит, утихает и горе. Клея, джины и Верити снова предпринимали вылазки вдвоём или вместе с Финли по окрестностям Эксбери. Однако к тому времени Финли обзавёлся гувернанткой, которая много гуляла со своим подопечным. «Честное слово, я ревную мальчугана», — сказала однажды Верити подруге, смеясь. «Ещё недавно Финли не отлипал от меня. И что же? Как изменчивы детские привязанности?» «Неправда. Фин по-прежнему тебя обожает возразила Риджина. Норич с ним строга, а ты его балуешь. Кого же, по-твоему, он предпочтёт? И всё же сейчас он с ней, а не с нами. У них занятия. Между прочим, Фин уже сносно болтает по-немецки. Если, конечно, они с Норич меня не дурачат. Я ни слова не знаю на этом ужасном языке. Они могут нести любую тарабарщину. Возвратившись домой, Верете позвала кухарку. Молли, завтра я иду к Риджине. «Испеките печенье с тмином. Я сама его упакую. Надо вновь завоёвывать привязанность Финли подкупами». Она рассмеялась и ушла. Позже, вспоминая об этом в кругу приятельниц, Молли сказала, понизив голос, «А смех-то у неё был недобрый. У меня даже мурашки по коже побежали». Быстрее ветра пять женщин разнесли по городу, что, приказывая кухарке приготовить лакомство, Верити Флетчер зловеще расхохоталась. Семена сплетни были посеяны. Два дня спустя Финли вышел к завтраку бледный и страдальчески взглянул на мать. «Мама, здесь болит!» — хрипло сказал он, держась за живот. Ребёнка уложили в постель, вызвали доктора. Стивен Лэрд, пользовавший семейство Гроу, попросил рассказать, что мальчик ел накануне, и хмуро сообщил, что подозревает отравление. Невозможно достоверно установить, какими путями Эксбери пришёл к убеждению о причастности Верити Флетчер к смерти тётушки и отравлению ребёнка. Флюгер обожания повернулся на 180 градусов, и те же люди, что наперебой восхищались Верити, вслух заговорили о её злодействе. «Она лишь притворялась невинной», — твердила портниха, опустит очи долу и притворно всхлипывает. Но я всегда чувствовала фальшь. «Все эти слёзы — ложь, чтобы заманить мужчин», — вторила ей миссис Олсап. Она испорченная до мозга костей. «Вспомните, как погибла её сестра!» В этом месте она делала многозначительную паузу. И в самом деле две сестры отправились летним утром на реку, а вернулась только одна. «Была ли случайностью гибель юной Софи?» «Задумайтесь!» — призывала миссис Олсап. И люди задумывались. Вот какая цепочка событий привела к тому, что однажды в дверь миссис Норридж постучал Элиот Флетчер. «Позвольте предложить вам чаю, сэр. Благодарю вас с удовольствием». Эмма Норридж заваривала чай под аккомпанемент пальцев выстукивающих на столешнице что-то быстрое и сумбурное. Её гость был чрезвычайно возбуждён. Гувернантка достала печенье, разлила напиток. Элиот потянулся за молочником, но на полпути взмахнул рукой. «Мне нужна ваша помощь», — без обиняков сказал он. «Это невозможно, я не знаю, что делать». Гувернантка не одобряла нарушение негласного этикета, предписывавшего хотя бы несколько минут уделить светской беседе, прежде чем переходить к делу. С другой стороны, она ценила, когда ей экономили время. Так что Эмма отставила чашку и спросила. «Чем я могу быть полезна вам, мистер Флетчер?» «Мою жену», — голос его дрогнул, — «Верите вот-вот обвинят в убийстве. Я знаю, вы способны этому помешать. Я много слышала о вас, миссис Норридж, я наводил справки. Да-да, простите за откровенность» но за несколько лет что вы живете в эексбере у вас сложилась определенная репутация вы разоблачили мошенницу которая втерлась в доверие семьи кэнддел вы спасли кэти эванс от смерти мы его участие в спасении миссис эванс немного вы помогли Барри гринвичу отыскать потерянные драгоценности его жены настойчиво продолжал флетчер вам доверял джек эванс а он был человек скрытный миссис норидж На Верите надвигается беда. Три дня назад инспектор Джервис получил разрешение на эксгумацию тела Патриции Олденбрук. Вчера гроб с ее телом достали из могилы. Миссис Норридж подняла брови. «Да-да», — Волнуясь, подтвердил Флетчер и непроизвольно понизил голос. «Это произошло рано утром на рассвете. Держалась в большой тайне, чтобы не будоражить горожан. Я знаю, что доктор Хедок уже провел предварительные исследования». В теле миссис Олденбрук обнаружен мышьяк. Он стиснул пальцы так, что они побелели. Миссис Норидж в убийстве обвинят Верити. Всё к этому идёт. Весь город судачит о том, что она утопила сестру, отравила тётушку, а, возможно, и поспособствовала смерти родителей. Верити было всего двенадцать, когда они умерли. Их унесла болезнь. Но кого это заботит? А теперь ещё и сынишка Реджина захворал. «Вчера вечером Финли чувствовал себя лучше», — заметила миссис Норридж. «Я уже не знаю, откуда ожидать удара. Верите невиновна, клянусь вам. Она ангел во плоти лучшая из женщин, которых я когда-либо встречал. Но Джервис — неутомимый болван. Он добьётся её осуждения. Она постоянно заходила к тётушке, когда та болела. Этого недостаточно для обвинения», — заметила миссис Норридж. «Если на то пошло, Патрицию навещал и я, и Реджина Гроу, и её соседка, как её, Петула Бартон. Не представляю, зачем кому-то понадобилось травить миссис Олденбрук, но это точно сделала не Верити». «Сколько лет вы женаты, мистер Флетчер?» — спросила Эмма. «Три года. Этого достаточно, чтобы узнать человека». Миссис Норридж в этом сомневалась. Она встречала мистера Флетчера с его супругой в доме Реджины Гроу. Эллиот Флетчер был высокий плечистый мужчина с вьющимися каштановыми волосами и большими карими глазами. Влюбленный в взгляд их был по большей части устремлен на жену. Мужественный и привлекательный, Эллиот был предметом воздыханий многих девиц. Кое-кто из них затаил досаду на Верите с тех самых пор, как она пошла к алтарю рука об руку с одним из самых завидных холостяков Эксбери. Он не был ни груб, ни жесток. Напротив, Его упрекали в чувствительности, больше подобающей женщине, нежели мужчине. Не раз глаза Флетчера увлажнялись при звуках фортепиано, на котором Верити с Реджиной музицировали в четыре руки. Его трогали проникновенные рассказы Реджины о бедственном положении низших каст в Индии. Слушая душераздирающие подробности, Эллиот то и дело просил разрешения отлучиться, чтобы выкурить сигару, а в действительности тайком вытереть слезы. Возвращался он с бесстрастным выражением, которое могло обмануть разве что Финли. Теперь, надеюсь, читатель понимает, сколь пылко человек с подобным характером опекал свою жену. Кто мог бы его винить? Бледное, опечаленное личико Верити у многих вызывало побуждение утешить её. Миссис Норич не долюбливала страдалец. Однако Верити в своей весёлой и и впрямь была очень мила. К тому же она привязалась к Финли. «Миссис Норридж, моя жена невиновна», — повторил Флетчер. «Но если на неё обрушиться с обвинениями, она не устоит. вырите потеряла всех близких и вот-вот может потерять свободу. Я щедро заплачу вам. Только найдите настоящего убийцу Патриции Олденбрук». Оставшись одна, миссис Норридж села в кресло у окна и допила остывший чай. Эллиот определённо что-то недоговаривал. «Был ли он сам так уверен в невиновности Верити, как клялся?» Эмма вспомнила его жену. «Прелестно, рабка, склонна к чёрной меланхолии. Удачно вышла замуж, не менее удачно обрела подругу. Реджина Гроу печется о своей наперстнице больше, чем о сыне». Миссис Норриджи замечала, что в те периоды, когда меланхолия Верити отступала, её печальное очарование несколько рассеивалось. Потерянное эльфийское дитя превращалось в обычную молодую женщину, милую, но и только. Верити была стеснительна и молчалива, любила читать. Никогда в жизни, насколько было известно, миссис норидж не возразила тётке. Серьёзно ли притесняла Патриция свою племянницу? Как глубока была обида Верити. Гувернантка надела лёгкое пальто, шляпку и спустилась на Берри Роуд. До дома, где жила Петула Бартон, она дошла пешком. Её высокая сухопарая фигура привлекала внимание, но Эмма не замечала или делала вид, что не замечает, любопытствующих взглядов. Миссис Бартон сидела на низкой скамеечке перед клумбой гортензий и выдёргивала сорняки. Покойный муж оставил ей неплохое наследство. Петула могла позволить тебе нанять садовника. Однако предпочитала расправляться с сорняками сама. «Здравствуйте, миссис Бартон» сказала Эмма. Петула выпрямилась. Это была женщина лет 65, полноватая и неулыбчивая. Крупные седые кудри обрамляли загорелое лицо. В Эксбере она слала чудачкой. Петула редко посещала церковь, однако любила во весь голос распевать церковные гимны в своем доме. Несколько раз, к негодованию соседей, она появлялась в саду, одетая в штаны и сюртук покойного супруга. Её могли видеть дети, — возмущалась Джанна Стерлинг, женщина, безупречная во всех отношениях и чрезвычайно оберегавшая нравственность детей, будучи бездетной, что, возможно, несколько объясняет её энтузиазм. Определённо, Петула Бартон была из тех людей, которые твёрдо знают, чего хотят, и не позволяют обществу вмешиваться в их дела. «Меня зовут миссис Норидж, представилась Эмма. «Я гувернантка мистера Финли Гроу». «Слышала, бедняги не заметила Петула, подойдя к ограде. «Именно об этом, с вашего позволения, я и хотела поговорить». Некоторое время Петула, не говоря ни слова, рассматривала гувернантку. Наконец она распахнула калитку и сделала приглашающий жест. Эмму провели не в дом, а на задний двор, где был обустроен тенистый уголок под лианами винограда, стол из чербака, два старых стула. Вместо того, чтобы позвать служанку, миссис Бартон сама приготовила чай и принесла на подносе. Посуда тоже не отличалась изысканностью. «Вам известно, что старуху Олденбрук отравили», — утвердительно сказала Петула. «Вы знаете о мышьяке». Миссис Норрич не стала кривить душой. «Мне сообщили об этом час назад». «Значит, в городе обо всём прознают к вечеру. Самое позднее — к завтрашнему утру». Вот тогда-то и поднимется буря. Что ж, не завидую Верите. Её супруг очень встревожен направлением, которое примет расследование. Эмма от чай и поставила чашку на блюдце. Он убеждён, что Верите выставят виновной. Она унаследовала за тётушкой немного, но кроме неё других выгодоприобретателей не наблюдается. Если только миссис Олденбрук не имела врагов. Да как же не иметь? перебила хозяйка. Характер у неё был склочный. К тому же она привыкла, что у неё все под пятой. Но мы с ней жили мирно, хотя и между нами иной раз пробегала кошка. Патриция частенько ссорилась с Джоанной Стерлинг, которая, скажем, прямо такая дура, что взбесит даже святого Петра, случись ей оказаться у райских ворот. Но чтобы травить соседку мышьяком, не думаю, что Джоанна на это способна. А как миссис Олденбрук обходилась с Верити? — спросила Эмма. — Дай ей волю, затискала бы племянницу, как дети тискают самого славного щеночка в помете, Само собой, она изводила Верити без всякой меры. Но та из кротких смиренных душ всё сносила. А дала бы хоть раз тётушке отпор, это пошло бы на пользу и той, и другой. Петула долила себе чай, откинулась на спинку стула и вытянула ноги поза, за которую Джоанна Стерлинг безусловно осудила бы любую женщину. «Отчего миссис Олденбрук согласилась на брак с Эллиотом Флетчером, как вы полагаете?» — спросила Эмма. «Предыдущим женихам она отказала. Чем мистер Флетчер покорил её?» «Уж точно не красотой», — фыркнула Петула. «Хотя не скажу, что от его лица с души воротит, скорее наоборот. Патриция навела справки и кое-что разузнала». Сколько приносят его поместья, не затесались ли в истории внебрачные дети, всё это она выяснила без труда. Но подкупила её не честность Флетчера, а его отношение к животным. Он заботится об увечных псах и котах. Им достаётся столько внимания, словно они чемпионы породы. Патриция рассказывала, что зашла к Флетчеру во время его отсутствия, будто случайно. И своими глазами, пока служанка бегала за водой, увидела окривевшую безхвостую псину, страхолюдину, каких поискать. Я размышляла, не жалеет ли Элиот свою жёнушку так же, как бездомную лишайную кошку, произнесла вслух Петула то, что Эмма благоразумно оставила при себе. Но, Верити, красотка! На красоту мужчины ох, как падки! Потому-то я и не пользовалась у них успехом. Она хрипло засмеялась. Как бы там ни было, Верити повезло. Они с мужем заходили к Патриции в гости, а я потихоньку наблюдала за ними, ну, как делают все старухи, вам ли не знать. Миссис Норридж, не считавшая себя старухой, пропустила этот выпад мимо ушей. «Элиот умел утихомирить Патрицию», — продолжала Петула. Он не был с ней груб, но она отступала. Сомневаюсь, чтобы Верити могла в присутствии мужа что-то ей подсыпать. Верити приходила к миссис Олденбрук одна, спросила Эмма. «Случалось, но чаще она брала с собой за компанию эту свирепую дамочку, Реджину Гроу. Раз вы работаете у Гроу, знаете всё о характере хозяйки и без меня. Вот у кого суровый нрав. Чисто амазонка. Пару раз я застала их ссоры с Патрицией». «Реджина Гроу ссорилась с миссис Олденбрук?» уточнила Эмма. «Ещё как!» Не спускала старые бестолычи ни единого замечания в адрес Верити. Патриция ведь обращалась с этой плаксой так же, как и до её замужества. То брякнет, что она похожа на моль, то огреет по спине, мол, не сутулься, как коровница, а то возьмётся высмеивать. Тут-то миссис Гроу вступала в бой. Язвительности ей не занимать, а старуху Олденбрук она не боялась ни капли. Однажды я подслушала, как вэрити оставшись с Реджиной наедине, блеет, чистый ягнёночек, мол, не стоит огорчать дорогую Патрицию, а та ей в ответ, что никому не позволит унижать подругу в её присутствии. Так они и цапались перед Верити, а та, бедняжка, не знала, куда деваться. «И всё же миссис Олденбрук не запрещала миссис Гроу посещать свой дом», заметила миссис Норридж. Петула произнесла «кхе-кхе», таким многозначительным тоном, что это потребовало от Эммы ответной реплики. «Судя по всему, миссис Бартон, человека осведомленнее вас мне не найти». «Что верно, то верно», — согласилась Петула с довольным видом. «Но расскажу я вам не потому, что вы подкупили меня комплиментами, а потому что слышала о вас немало хорошего». Незадолго до смерти Патриция узнала об Амазонке такое, что запретила и приводить Реджину к ней. Между прочим, это касалось вашего подопечного. «Финли?» — удивилась Эмма. Патриция прознала, что миссис Гроу подвергла сына серьезной опасности. Петула вновь отпала часть с таким видом, словно объяснение было исчерпывающим. Гувернантка нахмурилась. Быть может, Реджина Гроу нечасто награждала сына объятиями или нежным материнским поцелуем. Но она заботилась о нём. Когда в Индии Финли начал болеть, Реджина вернулась с ним в Англию, оставив мужа. Впрочем, нельзя исключать, что это было сделано по настоянию супруга. Эмма строго следовала правилу не обсуждать своих нанимателей с посторонними людьми. Она оказалась в двусмысленном положении. Всё взвесив, гувернантка решила, что поищет другой источник сведений. Кому, кроме Верити, была выгодна смерть миссис Олденбрук? Напрямую никому, отозвалась Петула. Но вы же знаете этот городишко. Здесь не обязательно рассчитывать на наследство, чтобы подсыпать человеку в кофе щепотку другую мышьяка. Миссис Бартон произнесла это с невозмутимым видом, внутренне потешаясь над гувернанткой. Однако миссис Норич не улыбнулась даже из вежливости. Слова об опасности не выходили у неё из головы. Обыкновенно свой выходной, каждое третье воскресенье месяца, миссис Норридж проводила на Берри Роуд, где её и застал Элиот Флетчер. Со временем, а также с ростом стоимости её услуг, она пришла к решению всегда оставлять за собой собственный угол. Эмма без труда обживалась в чужих домах, однако продолжала платить владельцу дома на Берри Роуд за уютную комнату со спальней, из окна которой была видна река. Но в это воскресенье гувернантка вернулась в поместье Гроу. Мальчика Реджина увела в гости. Эмма отыскала горничную Реджины, Харлоу, Та смешивала для хозяйки зубной порошок: две унции угля, одна унция высушенной корыхинного дерева, две унции измельченного мела и пятнадцать капель лаванды. Когда миссис Норич вошла, Харлоу с выражением страдания на лице растирала эту смесь чтобы затем переложить в фарфоровую баночку. Харлоу было около пятидесяти. Она с двенадцати лет работала на семейство Гроу. Человек, назвавший её сообразительной, погрешил бы против истины. Но Харлоу была истово предана своим хозяевам. Она ещё помнила старых Гроу, отца и мать её ненаглядного Герберта. «Ах, зачем мистер Герберт уехал в Индию? Как хорошо было бы ему в родном поместье!» После смерти старых Гроу её обожание переключилось на Финли. Когда мальчик заболевал, Харлоу теряла покой. Она бродила по коридорам, как привидение, и стонала. Реджину она недолюбливала и именно поэтому относилась к уходу за её вещами с особой тщательностью. «Я искала миссис Гроу», — сообщила гувернантка, не слишком искусно притворяясь. Харлоу никогда не умела отличать правду от лжи. «Они у Смалкатов, А мы вас раньше завтрашнего утра и не ждали, миссис Норридж?» Эмма принюхалась. «Это бергамот?» — спросила она. «Если я не ошибаюсь, миссис Гроу предпочитает лаванду». Несколько мгновений Харлоу без выражения взирала на гувернантку. Затем резко склонилась над ступкой, не дать не взять собакой, берущей след. Ноздри её затрепетали. «Бог ты мой!» «И впрямь бергамот!» ошеломлённо выговорила она, вынырнув из ступки. «Да как же он сюда попал?» Пузырёк эфирного масла с надписью «Бергамот» являлся достаточно красноречивым ответом. Но миссис Норридж решила не полагаться на него. Любой бы мог ошибиться. «Да и кому, какая разница, чем изо рта пахнет?» — проворчала горничная. «Лишь бы зубы не гнили, верно я говорю?» «Позвольте вам помочь». Миссис Норич отыскала в шкафчике пузырек с лавандой и заново смешала ингредиенты. Раз мистера Финли взяли в гости, значит он чувствовал себя хорошо, только бледненький очень. Но нынче утром за завтраком попросил добавку. Хозяйка не сразу согласилась, уж будто ей жалко холодной говядины. Приедет мистер Гроу, все ему расскажу. Харлоу прикусила губу и испуганно взглянула на гувернантку. Но Эмма бесстрастно размалывала пестиком мел. «Должно быть, мистер Гроу справедливый человек», — заметила она. «И из него мог бы выйти верховный судья», — с гордостью сказала Харлоу. «Из тех, что вправе судить саму королеву. Мистер Герберт блестяще учился, и человек он хороший». «Полагаете, он был бы недоволен своей женой?» Мел хрустнул в ступке. Харлоу огляделась, словно их кто-то мог подслушать, и села на табурет. «Я вам так скажу», — начала она, понизив голос. «Наш маленький Финли болеет не впервые. Вас тут ещё не было, когда он слёг прошлой весной». Доктор прописал ему настойку и строго-настрого велел давать по часам. «Так знаете, что сделала миссис Гроу?» «Спрятала всю бутылочку». Три недели спустя бутыль оставалась полной, Ни глоточка не досталась из неё бедному мальчугану. Даже чайную ложечку лекарства она пожалела. Вместо этого только шпыняла его и гоняла, словно чужую козу в огороде. Сердце у меня кровью обливалось. Будь здесь мистер Герберт, такого не произошло бы. Эмма тщательно отсчитала пятнадцать капель лаванды. Но Финли в конце концов поправился, заметила она, перехватив поудобнее пестик. Да только не благодаря миссис Реджине, «А разве что не вопреки», — тихо возразила Харлоу. Миссис Норридж размяла все ингредиенты и принялась вымешивать получившуюся смесь. Из ступки сильно пахло лавандой. Харлоу сидела, низко опустив голову, то ли переживая за мальчика, то ли раскаиваясь в своей откровенности. «Главное, что сейчас с мистером Финли все в порядке», — успокаивающим тоном сказала Эмма. «Но не заметили ли вы, миссис Харлоу, чего-нибудь странного перед тем, как он заболел?» «Странного?» — недоумевающе переспросила горничная. На её простодушном лице выразилось удивление. «Быть может, он наелся диких ягод, по моему недосмотру?» — развела свою мысль гувернантка. «Или тайком хлебнул на кухне Эля?» Харлоу надолго задумалась. Видно было, что процесс этот нелёгок для неё. Она жевала губами и напряжённо морщила лоб. «Нет, ничего такого», — сказала она наконец. «Мисс Верити, ох, то есть миссис Флетчер, угостила его тминным печеньем накануне, вот у него живот и прихватило. Эмма помнила, что печенье ел только Финли. «Печенье пекла кухарка», — задумчиво проговорила она. «Миссис Флетчер здесь ни при чём». «Ох, она до того прихорошенькая и так любит нашего Финли!» На лице Харлоу отразился благоговейный восторг. «Знаю, всякое начали болтать про неё, но это клевета. Она его разве что на руках не носит». «Чем ещё угощала мальчика миссис Флетчер?» — перебила Эмма. Харлоу часто заморгала. «Пирожными», — после долгого раздумья сказала она, — «целую коробку принесла». «Мистер Финли, не будь дурак, готов был делиться печеньем, а коробку съел одним махом. Я глазом не успела моргнуть, а она уже пустая». «Когда это произошло?» Но тут Харлоу оказалась бессильна. Сколько не морщила она лоб, всё, что ей удалось вспомнить, «кажись, я серебро начищала в тот день». Верити вручила коробку мальчику так быстро, что никто не заметил этого, ни Реджина, ни сама миссис норидж «Это меняет дело» подумала Эмма. В печенье подсыпать мышьяк почти невозможно. Смешать яд с кремом в песочных корзинках куда проще. С этим может справиться кто угодно. Харлоу, не переставая благодарить её, переложила зубной порошок в фарфоровую баночку и ушла. Миссис Норридж вернулась в свою комнату, но долго она там не пробыла. Доктор Лэрт, лечивший Финли, был человеком знающим и при этом чрезвычайно высокомерным. Рассчитывать, что он будет откровенничать с гувернанткой, не стоило. Однако второй врач, практиковавший в этом районе Эксбери, был хорошо знаком миссис норидж Вскоре гувернантка стояла перед особняком Кристофера Хеддека. Кристофер, которому на днях исполнилось 54, переехал в Эксбери 12 лет назад. Пейзажи родного Хэмпшира вызывали у него печальные воспоминания. Дети умерли в младенчестве, Осиротел он рано, и после смерти жены у него не осталось сильных привязанностей. В «Миссис Норридж» он обнаружил прекрасного собеседника, а Эмма оценила его вдумчивость и доброту. Хеддек не был сентиментален, но не приобрёл и той язвительной циничности, которой славятся доктора в наше время. «Миссис Норридж!» — он вышел из кабинета, широко улыбаясь. «Рад вас видеть! У меня как раз перерыв, не хотите ли прогуляться?» «Почту за честь составить вам компанию, мистер Хэддок». Их излюбленный маршрут пролегал вдоль берега озера. Над безмятежной синей гладью мелькали птицы. «Вы собирались поговорить со мной об эксгумации Патриции Олденбрук?» — спросил доктор, проницательно поглядывая на неё. «Скорее о её последствиях. Правда ли, что в теле найден мышьяк? Истинная правда, но я, признаться, поражён». «Не будет ли бестактностью с моей стороны спросить, какими путями эта новость так быстро долетела до вас?» Поразмыслив, Эмма решила, что не давала обещания держать поступок Эллиота в секрете. «Мистер Флетчер явился сегодня ко мне после завтрака. От него я узнала и о результатах вскрытия, и о том, что, вероятнее всего, в смерти миссис Олденбрук обвинят её племянницу. Мистер Флетчер попросил меня выяснить правду о случившемся». Доктор остановился, опираясь на трость. «Вы согласились на его предложение?» «Я сказала, что не могу ничего обещать, однако постараюсь в меру своих скромных сил выяснить, кто виновен в смерти Патриции». «Значит, это было отравление?» «Боюсь, что так», — согласился доктор. Лэрд провел зеркальную пробу Марша. Она показала мышьяк в волосах и ногтях. Он повторил ее дважды, на второй раз пригласив меня, для объективности, как он выразился. Лэрт позвал и Джервиса, хотя тот ни черта не понимает в химии. Инспектору объяснили, куда смотреть, и когда он увидел бляшки, сынок шахтера, получив на Рождество игрушечный автомобиль, не был бы так счастлив, как наш дорогой инспектор. На этом деле он рассчитывает продвинуться по службе. Лэрт не проверил бляшки на реакцию с аммиачным раствором пероксида водорода, но за него это сделал я. Они растворились. Значит, мы имеем дело не с сурьмой, а с мышьяком. Если Джервис не поскупится на хорошего эксперта, у присяжных не будет сомнений, что старухи подсыпали отраву. Они остановились под высоким раскидистым тополем. Ветер срывал листья с ветвей и ронял в воду, где сновали рыбки, неотличимые от листьев. «Какой прекрасный день!» — сказал Хедок, «И как несправедливо, что мы обсуждаем не последнее эссе де Куинси, а насильственную смерть!» «Несправедливого в этом не больше, чем в самой смерти», — возразила миссис Норридж. «И всё же я верю в неотвратимость времён, когда никто из живущих не станет убивать собрата, ни из корысти, ни из мести», — с долей сентиментальности проговорил доктор. Вороны отозвались хриплым карканьем. «Признаться, меня намного больше интересует, верите ли вы в виновность миссис Флетчер», — заметила Эмма. Ваша прямодушие иногда раздражает, вы знаете, — проворчал Хэддек. Вместо того, чтобы философствовать об отдалённом будущем, вы железной рукой придерживаете меня в настоящем. Я врач и полагаюсь на доказательства, а не на веру. К тому же миссис Флетчер никогда не была моей пациенткой. Есть врачебная интуиция, — возразил гувернантка. Она не распространяется на способность прозревать убийцу силой мысли. Некоторое время они шли молча затем доктор нехотя признался да сверите флетчер что то нечисто не сомневаюсь вы тоже заметили что как только в жизни вэрите появлялся просвет тут же некая сила отбрасывала ее назад к страданиям и горю но такое случается и без всякого умысла вспомните иова а если вы спрашиваете меня как врача то мир патологии в психиатрии не изучен мы словно дети стоящие перед темным лесом И лес этот полон тайн. Душевные расстройства многолики. Матери убивают своих детей, чтобы привлечь внимание. Мужчины выслеживают девиц, чтобы обнажиться перед ними и вызвать ужас. Есть люди, питающиеся чужой жалостью. Понемногу она становится для них так же необходима, как кровь для вампиров. Относится ли к ним верите? На этот вопрос я не готов ответить. Простите, если ничем не смог вам помочь. «Вы помогли, мистер Хэддок», — заверила гувернантка. «Скажите, не знаете ли вы о болезни, приключившейся с Финли около года назад? Его лечил доктор Лэрд. Быть может, он делился подробностями?» Хэддок нахмурился. «Что-то припоминаю. Кажется, мальчик жаловался на слабость и боли в спине. Обычная проблема у детей его возраста. После лечения, назначенного Лердом, всё прошло». «Не могли бы вы выяснить, что именно прописал ему доктор Лэрт?» — попросила гувернантка. Хэддок удивился. «Неужели это важно?» «Боюсь, что да». «Что ж, постараюсь. Завтра вечером мы как раз обедаем с ним». Он взглянул на миссис Норридж и рассмеялся. «Ох и выразительное же у вас лицо в эту минуту! Я понял, вы не хотите ждать до завтра. Что ж, нынче же навещу этого самодовольного индюка». «Благодарю вас, мистер Хэддок», — гувернантка поклонилась. «Пустое, но в обмен за эту услугу вы расскажете мне о результатах ваших изысканий». Усадьба Гроу с первого взгляда казалась запущенной, почти дикой, но в этой заброшенности была своя прелесть. Кусты вдоль дорожки, усыпанной гравием, разрослись так, что затеняли проход. Тисовая изгородь воинственно щетенилась ветками. К возмущению садовника Риджина запрещало подравнивать их и урезонить природу он мог только в саду, где под его лязгующими ножницами падали в корзину атласные розовые бутоны. Одновременно с миссис Норич, подошедшей со стороны парка, к особняку подъехал Кэп. Мохнатая лошадка зафыркала и игриво помахала головой. Из Кэпа вылезли Реджина Гроу и Финли. Петула Бартон, назвав Риджина амазонкой, уловила в ее облике главное. Силу и некоторую воинственность. Красота Реджина была ближе к Минерве, чем к Венере. Римский нос, высокий белый лоб, твёрдо сжатые губы. Было что-то противоестественное в том, что такая крупная основательная женщина произвела на свет чахлое худосочное дитя. Казалось, это удивляет и саму Реджину. Гувернантка не раз замечала её пристальный взгляд, устремлённый на мальчика. Не редкость, когда матери смотрит на своих детей. Однако во взгляде Реджины таилось нечто необычное. «Миссис Норридж!» — обрадованно воскликнул мальчик. «Мы были в гостях. Смотрите, что мне подарил мистер Смалкотт!» Гувернантке был предъявлен картонный солдатик алым мундире. «Этот драгун сможет отправиться с нами в плавание?» «Не вижу препятствий», — заверила гувернантка. В игровой комнате хранился деревянный корабль, который бороздил океаны для чего Финли корпел над картой, попутно узнавая о континентах, островах и их обитателях. Миссис Норридж полагала, что лучше всего запоминается то, во что с упоением играют. «Смалка ты утомительны», — устало бросила Реджина, поднимаясь по лестнице. Подол ее светло-лилового платья волочился по ступенькам. «Финли, ступай в свою комнату и переоденься. Через час к нам придут мистер и миссис Флетчер». Мальчик убежал. Навстречу хозяйке заторопилась горничная, на ходу заправляя волосы под чепец. «Харлоу, скажи кухарке, чтобы приготовила что-нибудь на скорую руку. У нас будут гости». «Но, миссис Гроу, слуг дома нет?» — растерянно пробормотала Харлоу. «Вы же отпустили их на этот вечер». «Значит, сделай это сама», — отрезала Реджина. «Ты в состоянии порезать ростбиф и выложить на блюдо бисквитный пирог». Она быстро прошла в гостиную, шурша юбками. Подбородок гневно выпечен, глаза мечут молнии, и даже у Харлоу ухватила ума не задавать вопросов рассерженной хозяйке. Эмма поднялась к себе, размышляя, от кого Реджина узнала о готовящемся обвинении. Она готова была прозакладывать любимую шляпку, что гнев миссис Гроу вызван именно этим. Общество шепчется, что Верити виновного в убийстве? Значит, Реджина пригласит её в гости. Стоять наперекор! Вот ее девиз. Ужин был устроен камерный. Миссис норич помогала Харлоу накрывать на стол. Реджина кусала губы и выглядела нервозной. «Мама! Мама!» — ныл Финли, трогая ее за руку. «Прекрати! Или будешь есть в своей комнате!» — прикрикнула мать. «О, прошу тебя, не делай этого!» Тихий мелодичный голос принадлежал Верити Флетчер. Она вошла в гостиную, За ней Элиот, взъерошенный с покрасневшими глазами. Финли с радостным возгласом подбежал к гостье. "Не понимаю, от чего мы разрешаем ему сидеть за одним столом со взрослыми", уже спокойнее сказала Реджина. "Это всё твоё пагубное влияние, дорогая". "Здравствуй, Элиот". Миссис Норридж показалось, что приветствие в адрес мистера Флетчера прозвучало суховато. Верити обняла подругу. Она казалась совершенно безмятежной. На губах её играла лёгкая полуулыбка. «Как я рада быть здесь!» Она огляделась, словно запоминая обстановку комнаты. «Здравствуйте, миссис Норридж. Не наказываете ли вы моего любимца?» «Боюсь, такое случается, миссис Флетчер, но Финли даёт всё меньше поводов». Верити Флетчер выглядела бесподобно. Бледно-лавандовое платье подчёркивало голубизну её глаз. Светлые волосы были зачёсаны наверх, В них поблескивали шпильки с мелким жемчугом. Рядом с Элиотом и Реджиной она казалась совсем хрупкой. Миссис Норич находила любопытным тот факт, что субтильная Верити обрела друзей и защитников в людях, каждый из которых был вдвое крупнее её. Харлоу хлопотала вокруг стола. Реджина, Элиот и Верити завели беседу об Индии. Финли притих и слушал рассказы матери. Перед путешествием в Индию мы с Гербертом были в Китае, и там мне дали прекрасный совет, хоть и весьма приземлённый, — сказала Реджина. «Если хотите вязать, возьмите в Индию серебряные спицы». «Но почему серебряные?» — удивился Эллиот. «Всё объясняется просто. Металлические спицы ржавеют. Этот ужасный климат. Я так и не смогла привыкнуть к нему». «В Индии я постоянно болел» сообщил Финли тоном человека, который хвастается достижениями. «Все боялись, что я умру». «Не говори глупостей», — нахмурилась Реджина. «Этот ужасный климат», — Финли воспроизвел интонацию матери. «А здесь я хворал всего два раза». Гувернантка поймала взгляд, которым обменялись Харлоу и Элиот. Это был взгляд людей, объединенных общим секретом. Эмма насторожилась. А вы не были в Индии, миссис Норидж? обернулся к ней Элиот. Мне довелось работать там около года, мистер Флетчер. Бог мой, да вы полны сюрпризов, как и каждый из нас, осмелюсь заметить. Что вы имеете в виду? неожиданно резко спросила Реджина. Я полагаю, миссис Гроу, что даже люди, которые кажутся предсказуемыми, способны на самые неожиданные поступки. Мы плохо знаем собственную натуру. «Сюрпризы, сюрпризы!» Эллиот оглядел стол и позвал горничную, стоявшую возле стены. «Есть ли у вас сюрприз для меня, Харлоу?» Та встрепенулась, по лицу расплылась улыбка. «Как не быть, мистер Флетчер!» Она исчезла и вскоре вернулась с блюдом, источавшим сильный рыбный запах. «Отыскала у кухарки в погребе! Вас дожидалась!» «Сардины?» — удивился Финли, вытягивая шею. «Я питаю к ним слабость!» — объяснил Эллиот. «Твоя мама знает об этом и держит для меня небольшой запас». Он попробовал сардину и нахмурился. Казалось, ноздри его шевельнулись над блюдом. «Что-то не так?» — осведомилась Реджина. «Всё замечательно», — торопливо ответил Флетчер. Миссис Гроу переключилась на его жену. «Дорогая, ты почти ничего не съела. Хочешь бисквит?» «Благодарю, я сыта», — вэрити пересела в кресло. Что-то странное было в её отрешённой улыбке и в том, как судорожно она прижимала к себе мальчика. Эта странность витала над всеми, собравшимися в гостиной дома Герберта Гроу. Каждый знал о расследовании, о том, что завтра к миссис Флетчер явится полицейский инспектор, и всё же все делали вид, что ничего особенного не происходит. Эллиот изо всех сил старался поддерживать разговоры. Реджина кусала губы, и притворялась заинтересованной. И только Верите выглядела спокойной, даже удовлетворённой. Да, это был один из самых зловещих ужинов, на которых доводилось присутствовать миссис норидж Хотя любой, заглянувший тем вечером к Реджене Гроу, решил бы, что перед ним заурядная добрососедская встреча, сопровождаемая милой, ни к чему не обязывающей болтовнёй. Эмма замечала, как старательно все участники ужина избегают любого упоминания Патриции Олденбрук. Однако напряжение не рассеивалось. Даже Финля то и дело встревоженно взглядывал на гувернантку. «С вашего разрешения я выкурю сигару!» Эллиот поднялся и вышел на веранду. Блюдо с сардинами опустело, и Харлоу унесла его. В отсутствие Флетчера беседа потекла живее. «Твоя мама?» однажды защитила меня от нападения зловещей собаки рассказывала уэрите мальчику а тот слушал округлив глаза мы с ней прогуливались в сторону холмов и вдруг откуда ни возьмись выскочил огромный пес бог мой что это было за чудовище пасть оскалена с нее свисают клочья пены в жизни не слыхала подобного преувеличения с улыбкой заметила реджина он нёсся прямо на меня Я оцепенела и ждала только, когда он приблизится, чтобы перегрызть мне горло. Видит Бог, мне хотелось, чтобы это случилось поскорее. До того мне было страшно. И что ты думаешь? Твоя мама хладнокровно дождалась, пока собака окажется рядом, и раскрыла зонтик прямо перед её мордой. «Обыкновенный зонтик?» — замерев, переспросил Финли. «Самый обычный зонтик от дождя». Собака, завизжав, бросилась прочь, словно её высекли кнутом. «Какую же мораль ты извлечешь отсюда, мой дорогой?» «Я думаю, надо знать слабые места своих врагов», — решил мальчик. Собака была труслива. Мама использовала это против неё. Женщины засмеялись. «Вообще-то я вела к тому, что хладнокровие и выдержка — твои верные помощники в любой ситуации», — сказала Верити. Реджина насмешливо погладила сына по голове. «У мальчиков мир всегда полон врагов, сколько бы лет им ни было. А у девочек — опасностей». Дверь приоткрылась, и в гостиную шагнул Элиот. С первого взгляда миссис Норридж поняла, что что-то не так. Он покачивался, на лбу у него блестели крупные капли пота. Элиот словно попал под дождь, однако одежда его была сухой. «Дорогой, что случилось?» Испуганно спросила Верити, приподнимаясь с кресла. Эллиот слабо махнул рукой. «Всё в порядке, всего лишь накатила дурнота». Он вытащил из кармана платок и вытер испарину. Сделал шаг к креслу, но затем явственная гримаса исказила его лицо, и он сдавленно выговорил. «Простите, я вас ненадолго покину». Эллиот вышел, стараясь держаться прямо. Реджина и Верити переглянулись в нерешительности. «Возможно, надо отвезти его к доктору?» «Дождёмся, когда твой супруг вернётся», — решила Реджина. «Надеюсь, доктор не понадобится». Горничная, собиравшая посуду, уронила вилку. С громким брецанием та ударилась о блюдо с пирогом и отлетела на пол. Женщины вздрогнули. Харлоу метнула в хозяйку негодующий взгляд и закусила губу. «Что ты копаешься?» — раздражённо спросила Реджина. «Поживее». За то время, что мистер Флетчер отсутствовал, Финли успел оторвать голову картонному драгону, разрыдаться и успокоиться. Наконец дверь распахнулась, и Эллиот, слабо улыбаясь, показался на свет. «Надеюсь, вы не слишком беспокоились. Как ты себя чувствуешь?» «Благодарю, мне намного лучше». Остаток вечера прошел без происшествий. Около восьми Эллиот взглянул на часы. «Дорогая, нам пора. Прогуляемся пешком». Свежий воздух — лучшее лекарство от любых недомоганий. Реджины с сыном вызвались проводить их. «Миссис Норидж, вы составите нам компанию?» «С удовольствием, миссис Гроу». Южный ветер усилился. Светлые сумерки опустились на Эксбери и окрестности, а в небе повис тонкий, как нитка, месяц. Короткий путь вел через поле, засеянное клевером. Над ним в облаках сладкого благоухания купались запоздавшие пчелы. Финли бежал впереди и палкой головки цветов. Верити и Реджина следовали за ним, ведя неспешный разговор. Отрывки их беседы долетали до Эммы и Эллиота, которые из деликатности немного отстали. Впрочем, миссис Норридж понимала, что Эллиоту не терпится поговорить с ней. Так и получилось. «Вы что-нибудь выяснили?» — негромко спросил он. «Вы можете доказать, что Верити невиновна?» «Боюсь, вы ждёте от меня слишком многого, мистер Флетчер. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы узнать правду, но и вы должны быть со мной искренни. Но, разумеется, я расскажу вам обо всём, что вы пожелаете знать». «Что случилось за ужином?» — спросила Эмма. «Вы плохо себя почувствовали?» Элиот замялся. «Мне вдруг стало дурно», — наконец сознался он. «Я едва не потерял сознание». «Быть может, слишком крепкая сигара!» Гувернантка прервала его. «После того, как вы избавились от съеденных сардин, наступило облегчение?» Эллиот поперхнулся. «Мой бог, как вы прямолинейны!» «Ну что ж, да...» «Да, я отправился прямиком в туалетную комнату, раз уж вам так хотелось это услышать. После десяти минут, проведенных там, мне стало легче. Хотя я до сих пор чувствую себя не вполне здоровым. Но вы, ей-богу, придаёте случившемуся чрезмерное значение. Сардины были подпортившимися, с рыбой такое случается. А мой чувствительный организм... Впрочем, это низкая физиология. Я не должен оскорблять ваш слух подробностями. А раньше у вас бывали подобные приступы? Элиот задумался и даже остановился. «Сейчас, когда вы спросили, я припомнил кое-что», — с некоторым удивлением проговорил он. «Иногда я действительно чувствовал недомогание после визита к Гроу. Кухарка Реджина не отличается кулинарными талантами». «Благодарю вас». Миссис Норрич споткнулась, и чтобы не упасть, вынуждена была ухватиться за руку мистера Флетчера. Мимо них с негромким жужжанием пробежал мальчик, разведя в стороны руки. В другое время Реджина, несомненно, сделала бы ему замечание, но она была увлечена беседой. «Финли становится всё больше похож на отца» с улыбкой заметил Эллиот. Миссис Норич не наблюдала сходства, если судить по многочисленным портретам мистера Гроу, но вслух сказала только, что не имеет чести быть знакомой с отцом Финли. «Эта возможность вам в скором времени представится». «В самом деле?» Он озадаченно взглянул на неё. «Вам не рассказали?» «Герберт вскоре возвращается. По крайней мере, так он написал мне месяц назад». «Вы хорошо его знаете?» спросила Эмма. Даже в сумерках по голосу Эллиота было слышно, что он улыбается. «Мы знакомы с детства, как и с Реджиной. Герберт был невообразимым шалопаем. Я считался серьёзным юношей, подающим надежды, а на Герберта его семья махнула рукой. И что же? К 27 годам он вдруг кардинально переменился. Мы все, знавшие его с трудом, могли поверить, что с нами тот самый разгильдяй. С чем вы связываете эту перемену? С рождением сына. Без тени сомнений ответил Элиот. «Герберт обожает Финли. В Индии мальчику грозила нешуточная опасность, иначе он никогда не отослал бы его так далеко от себя. Я, признаться, не ожидал, что они с Реджиной появятся здесь». «Радостно слышать, что у Финли любящий отец», — заметила гувернантка. «О, вы оцените его доброту. Финли — самая сильная привязанность в жизни Герберта». Признаться, когда-то я полагал, что только женщины преображаются, познав счастье материнства, но, наблюдая за своим другом, понял, что жестоко ошибался. Усадьба Флетчеров была ярко освещена, в окнах пылал закат. Короваво-красные всплески напоминали пожар, и Верити, бросив взгляд на дом, негромко вскрикнула. Элиот тотчас оказался рядом. «Ну что ты, дорогая, это всего лишь прощальный привет солнца. Не волнуйся». Навстречу Эллиоту из зарослей выскочила чёрная собака. Это была сильно изуродованная дворняга, припадавшая на переднюю лапу. Она ожесточенно виляла хвостом, выражая восторг. Эллиот присел на корточки и потрепал её за ухом. «Роза, хорошая девочка!» — ласково приговаривал он. «Умница моя! Кто о тебе позаботится, кроме меня?» Эмма заметила, что и Реджина, и Верити избегают смотреть на это несчастное существо. Увечье собаки было того рода, которое невольно вгоняет в оторопь. Казалось чудом, что после своих травм она осталась жива, и ум невольно задавался вопросом, было ли это милостью Божьей или же наказанием. Финли, не овладевший полна искусством скрывать свои чувства, поморщился, одним глазом поглядывая на розу. «Её нашли возле железной дороги», — добродушно сказал Эллиот. Боюсь, наша скромная обитель со временем превратится в приют для собак-инвалидов. Все попрощались, и Реджина с сыном в сопровождении гувернантки двинулись обратно. Мальчик быстро устал. Энергия его, бившая ключом, иссякла. Он шёл, держась за руку гувернантки, и отчаянно зевал. — Бог мой, какой тягостный вечер! — рассеянно сказала Реджина. — Из Элио то невыносимо скучный собеседник. Он вечно всё портит. «Надеюсь, когда вернётся мистер Гроу, беседы станут разнообразнее», — ответила Эмма. «Это случится не скоро». «Вот как?» — мне показалось его возвращение — дело ближайшего времени. «Простите?» — такое впечатление у меня сложилось из беседы с мистером Флетчером. «Что ж, верно, я что-то перепутала». Реджина повернулась к гувернантке. «Мистер Флетчер ошибся». — без выражения сказала она. — Финли, хватит спотыкаться. Следи за своими ногами. Утро выдалось ясным и солнечным. Семейство Гроу только что закончило завтрак, и Финли, подбежав к окну, вскрикнул от радости. — Мама, смотри! Верити с мистером Флетчером! Действительно, затянутая в голубое тонкая фигурка Верити виднелась на аллее. На её руку опирался Элиот, заметно прихрамывая. — У ног его, припадая на переднюю лапу и до смешного похожая на своего хозяина, семенила вчерашняя собака. Реджина оторвалась от утренней газеты. «Отчего так рано? Не случилось ли что-нибудь?» Все посмотрели в окно, кроме гувернантки. Миссис Норридж наблюдала за горничными. Харлоу, помогавшая собирать грязную посуду, оцепенела. Несколько мгновений она стояла столбом, Затем лицо её приобрело виноватое выражение, и Харлоу бочком протиснулась в дверь, не забрав ни одной грязной тарелки. «Миссис Харлоу, одну секундочку!» — окликнула миссис Норридж. Горничная вернулась с видом побитой собаки. «Я подумала, возможно, чай и яблочный пирог будут кстати», — обратилась Эмма к Риджине. «Что ж, да, пожалуй. Харлоу, распрядись на кухне и принеси чашки». Супруги Флетчер появились с извинениями. Они отправились на прогулку, но по дороге Эллиот подвернул ногу. «Мы решили, что лучше воспользоваться вашим гостеприимством», — призналась Верити. «Разумеется», — Реджина обернулась горничной, — «принесите лёд, да побыстрее. Эллиот, ты должен вытянуть ногу, чтобы она не опухла. Вот так, садись поудобнее». «Чувствую себя ослом», — пробормотал Эллиот. «На ровном месте». «Не глупи». Вошла Харлоу, неся пышный яблочный пирог. Эллиот вперил в неё взгляд. Харлоу, заметив его, вздрогнула и едва заметно покачала головой. Ни Реджина, ни Верити ничего не заметили. «Миссис Норридж, вам передали записку», — запинаясь сказала горничная. «Кажется, от доктора Хеддока». Миссис Норридж развернула маленький белый прямоугольник и прочла всего три слова — выведенные чётким почерком доктора. «Мама, кто это там?» — забеспокоился Финли, снова прилипший к окну. Из Кэба вылез инспектор Джервис в сопровождении дюжего констебля. Реджина вздрогнула и непроизвольно отшатнулась. «Они не посмеют!» — выдохнула она. Эллиот поднял голову. «Что? Что там такое?» Его жена молчала. На мгновение её большие голубые глаза встретились со взглядом миссис нолледж и губы Верити тронула едва заметная улыбка. «Мадам, там полиция!» — доложила испуганная горничная. В комнату вошёл инспектор Джервис. Констебль остался снаружи, у дверей. «Доброе утро!» — зычно сказал инспектор. «Прошу прощения, миссис Гроу, что прерываю ваш завтрак, но у меня есть предписание об аресте, миссис Верити Флетчер». Реджина, похожая на разъяренную фурию, сделала шаг к нему. «И вы осмелились явиться в мой дом, чтобы увести отсюда мою лучшую подругу?» Коренастый усатый ирландец флегматично пожал плечами. «Мы заехали к Флетчерам, но, как вы понимаете, никого не обнаружили. Что же было делать?» «Вы мерзавец! Я всего лишь выполняю свой долг, мэм!» «Верити никуда не пойдет!» Эллиот Флетчер поднялся в полный рост и навис над невысоким инспектором. «Или я завалю ваше начальство жалобами, и вместо повышения вы добьетесь увольнения, совершенно заслуженного!» Инспектор недобро прищурился. «Противодействие правосудию? А что касается ваших жалоб, вы лицо заинтересованное!» «К тому же с подвернутой лодыжкой», — невозмутимо проговорила в пространстве миссис Норридж. После этого заявления, несколько выбивающегося из общей канвы спора, в гостиной на некоторое время стало тихо. Гувернантка обладала удивительной способностью произносить фразы так, словно они были ключом, отпиравшим таинственную дверь. Джервис задергал левым усом и нехотя выговорил. «Доброе утро, миссис Норридж». «Здравствуйте, инспектор», — отозвалась гувернантка. Будь на ту воле Джервиса, он предпочёл бы, чтобы Эмма Норридж не появлялась там, где он ведёт расследование. Но по собственному опыту он знал, что игнорировать слова гувернантки будет вопиющей глупостью. «Вы что-то сказали? Я не совсем понял». «Обратите внимание, как твёрдо стоит перед вами мистер Флетчер», — разъяснила Эмма. «А ведь совсем недавно он хромал, почти так же, как его собака». Кстати, в настоящий момент она благодушествует под кустом жимолости. Все непроизвольно уставились в окно, где дворняга ожесточённо чесала себя за ухом задней лапой. Инспектор первым пришёл в себя. «Миссис Норридж!» — закипает гнева начал он. «К тому же мы знаем название лекарства, которое доктор Лерт прописал Финли, когда тот захворал». Гувернантка помахала листком, полученным от Харлоу. «Всё это в совокупности убеждает нас в том, что вы собираетесь арестовать не того человека, который вам нужен, инспектор». Причем здесь лекарство?» — повысил голос Джервис. «Оно имеет значение, хотя на вашем месте я больше заинтересовалась бы собакой», — откликнулась миссис Норридж. «Она ключевая фигура вашего расследования». Инспектор начал багроветь. «Вы издеваетесь надо мной!» «В каком случае человек заводит увечное животное?» — поинтересовалась гувернантка. «Что за идиотский вопрос?» «И тем не менее, инспектор, прошу вас ответить. Вам известно, что у меня нет привычки подшучивать над вами». К изумлению присутствующих Джервис шмыгнул носом, поразмыслил и сказал. «Очевидно, потому что такому человеку жаль увечных собак». «Это единственная причина, вы полагаете?» Джервис молчал, нахмурившись. «Что за комедия?» — гневно вступил Эллиот. «Реджина, твоя гувернантка, заходит слишком далеко. И вы, инспектор, что вы себе позволяете?» «Почему-то никому не приходит в голову», — негромко проговорила миссис Норридж, «что человек заводит увечных питомцев по одной единственной причине — потому что ему нравятся увечные питомцы». Воцарилось молчание. Пожилая сухопарая гувернантка вдруг стала центром комнаты, к которому были прикованы все взгляды. «Это переходит всякие границы», — медленно начал Элиот Багрове. Он рухнул в кресло. Миссис Норридж обернулась к нему. «Довольно любопытное явление, мистер Флетчер. Оно изрядно меня занимало. Один человек за другим, узнав о вашей склонности собирать у себя дома изуродованных кошек и собак, принимался рассказывать мне о вашей доброте, о вашей сентиментальности, о вашем великодушии, вместо того, чтобы сделать само собой напрашивающийся вывод. Если некто окружает себя красивыми женщинами, мы полагаем, что ему нравятся красивые женщины. Если некто сажает вокруг своего дома тысячу розовых кустов, мы убеждены, что ему по душе розы. Но от чего эта логика перестаёт действовать, если кто-то заводит дюжину хромых собак. Это не случайность и не выбор, сделанный за вас обстоятельствами. Что же мы должны думать? Я полагаю только одно. Вам доставляет удовольствие лицезреть хромых собак». Верити изумлённо внимала гувернантки. Кровь отхлынула от её лица. «Я требую прекратить эти нападки», — решительно сказал Эллиот. «Я пришёл к вам вчера, чтобы вы помогли мне защитить мою жену, но вы, кажется, обезумели. Реджина, я жду, что ты исполнишь свой долг и выставишь эту женщину». Выпуклые чёрные глаза Реджины остановились сначала на Эллиоте, а затем на гувернантке. «Продолжайте, миссис Норидж, медленно сказала она. «Боже, да вы с ума посходили!» Гувернантка сказала, не меняясь в лице. «Вам лучше, чем кому-либо другому известно, что ваша жена невиновна. Вы женились на хрупкой страдалице, на утончённом эльфе, вечно несчастном и прекрасном в своём неизбывном горе. Поверьте, я понимаю эстетическую сторону вашего чувства, мистер Флетчер. Вы готовы были осушать слезами мисс Верити до конца юдней дней и полагали, что этот родник неисчерпаем. Но что же оказалось? В счастливом браке Рядом с любящим мужем ваш чудесный болезненный цветок начал поправляться. Ах, какая печальная ирония! Вы невольно приложили к этому руку. Однако новая Верити вас не устраивала. Вам не нужна была веселая, смеющаяся, всем довольная жена. Вы полюбили бедняжку с заплаканным личиком, и только такую Верити вы по-настоящему хотели. Когда в вашей жене стали заметны изменения к лучшему, вы встревожились. Нет-нет, так продолжаться не могло. Чего доброго она начнёт больше улыбаться, чем плакать? Что предпринять? Не могли же вы бить жену. Вам нужна была её любовь. И вы придумали по-своему изящный выход. Джервис ожил. Вы хотите сказать, это он отравил старуху Олденбрук? Матерь Божья, зачем? Чтобы его жена вновь стала несчастна, разумеется, ответила Эмма. А мистер Флетчер выступил бы её утешителем. Поймите, инспектор, роли были распределены раз и навсегда. Они устраивали мистера Флетчера. А миссис Флетчер начала выходить за рамки своего амплуа. «Грязные инсинуации!» — отрезал Эллиот. Верити перевела расширившиеся глаза на него. «Вы подсыпали мышьяк Патриции Олденбрук». Голос миссис нориж зазвучал холодно. «Это было несложно» вы постоянно навещали ее в компании супруги после смерти тетушки ваша жена страдала как вы и рассчитывали но не прошло и нескольких месяцев как горе стало утихать подруга миссис флетчер гувернантка отвесила короткий поклон реджине поспособствовала выздоровлению вы были в ярости вы надеялись что ваши средства подействуют как минимум на год что же теперь вы обдумали горячую привязанность вашей жены к мальчику и поняли, что от такой утраты она не оправилась бы очень долго. Полагаю, некоторое время вы колебались между подругой и её сыном. Мальчик вскочил с кресла и ткнул пальцем вылёта. «Он хотел меня отравить?» «Не он, а мистер Флетчер», — поправила гувернантка. «Мистер Флетчер хотел...» Доктор Лерт поставил верный диагноз. «Да, это мистер Флетчер подсыпал отраву в твои пирожные». Реджина выпрямилась в полный рост. Лицо её исказилось, она двинулась к Эллиоту, как слепая, но Джервис с неожиданным проворством выпрыгнул вперёд, и Реджина вынуждена была остановиться. «Затем случилось то, чего вы не предусмотрели», — невозмутимо сообщила гувернантка, глядя на Эллиота. «Цепочка смертей, связанных с миссис Флетчер, вызвала подозрения. Слухи оформились в обвинения, Вы пришли в ужас, ведь вы не хотели потерять жену лишь привести ее в то состояние, которое вас устраивало. Тогда вы явились ко мне с просьбой найти настоящего убийцу, а сами принялись готовить жертву, которая должна была заменить вашу Верити перед судом». «Что это значит?» — осведомился Джервис. «Неужели вы всерьез собираетесь принимать мнение этой ведьмы во внимание?» — возмутился Флетчер. «Она безумна!» «Замолчи, Эллиот», — вдруг силой сказала Верити. дорогая. «Замолчи», — повторила она, — «говорите, миссис Норридж, прошу вас». Этой жертвой должна была стать Реджина Гроу. Ваш муж, миссис Флетчер, идеально подготовил почву. Он постарался убедить всех, что его обед был отравлен. Он щедро рассыпал для меня намёки на то, что это случалось и раньше, а затем косвенно обвинил миссис Гроу в том, что она ревнует сына к мужу и хочет избавиться от собственного ребёнка. «Ваш полуобморочный вид, мистер Флетчер, произвёл на всех сильное впечатление. Однако вы переборщили с глицерином». «Позвольте», — изумился Джервис. «Капли пота на лбу, инспектор», — объяснила гувернантка. Мистер Флетчер вышел якобы выкурить сигару и щедро оросил себя из пузырька с глицерином. В туалете он стёр вещество носовым платком, но лоб у него остался блестеть а платок я вытащила из его кармана вчера вечером чтобы проверить свою догадку доктор хэдак изучил его и подтвердил что ткань пропитана глицерином. элиот судорожно схватился за карман вы да вы воровка но вы сделали кое что и похоже глицеринового пота харло узнала вас еще ребенком вам не трудно было договориться с ней все взгляды скрестились на горничной та попятилась и прижалась спиной к стене «Вы совершили ошибку, нередкую для хороших преданных слуг. Решили, что лучше своих хозяев знаете, как нужно поступать. Миссис Гроу не дала Финли лекарства, когда тот заболел. Вы запомнили это и сделали вывод, что мать недостаточно заботится о сыне». «Что?» — громко спросила Реджина. «Что такое?» Финли только крутил головой, ничего не понимая. «Однажды вы проговорились о своих тревогах мистеру Флетчеру, которого знали с детства». Миссис Норич обернулась к Реджине. «Говоря, что яд в еду подсыпал мистер Флетчер, я была не совсем права. Это делала Харлоу». Вэрити громко ахнула. «Я? Видит Бог, я... я никогда...» — дрожащим голосом начала Харлоу. Губы у неё прыгали. «Я бы жизнь отдала за маленького мистера Финли!» «И мистер Флетчер прекрасно это понимал», — невозмутимо кивнула миссис Норридж. «Именно поэтому он убедил вас, что вещество, которое вы подсыпаете в еду, — лекарство». «Что вы сочинили, мистер Флетчер?» «Что Реджина Гроу вот-вот сведёт собственного сына в могилу и обязанность верной служанке сберечь жизнь мальчика?» «Что вернётся Герберт Гроу и всё наладится?» «Однако вы вручили Харлоу мышьяк, а не лекарство». Именно его ваша пособница по чуть-чуть добавляла в еду». Глаза несчастной горничной чуть не вылезли из орбит. Мистер Флетчер рассчитал, что если мальчик умрёт, до смерти перепуганная женщина будет держать язык за зубами, чтобы не отправиться на скамью подсудимых. Но это полбеды. «Харлоу сделала по вашему приказанию кое-что ещё, не правда ли?» Горничная всплеснула руками и зарыдала. Флетчер лишь покачал головой с видом печального недоумения. «Миссис Харлоу», — позвала Эмма, — «вы подложили пузырёк с мышьяком в шкаф вашей хозяйки, не правда ли?» «Как? Зачем?» — недоумённо спросила Реджина. «Мистер Флетчер убедил вашу служанку, что вы хотите убить собственного сына, и что единственная возможность вам помешать — обвинить вас, когда явится полиция». Для этого мистер Флетчер привёл сюда инспектора, притворившись хромым, точь в точку рапатка, уводящая хищника от своего гнезда с птенцами. В нужный момент Харлоу должна была выбежать и сообщить мистеру Джервису, что нашла улику в хозяйских вещах и не считает возможным это скрывать. Затем мистер Флетчер выступил бы с рассказом о том, как ему каждый раз становилось плохо после обеда у старой приятельницы. А прочие слуги вспомнили бы, как миссис Гроу отказалась лечить собственного сына и спрятала микстуру. «Я никогда не причинила бы вреда юному господину!» — всхлипывала Харлоу. «И всё же вы это сделали!» — с лёгким сочувствием произнесла миссис Норридж. «Вы стали исполнительницей воли мистера Флетчера. А мистер Флетчер хотел подставить подразящий меч правосудия кого-то вместо своей жены. Миссис Гроу показалась ему отличным выбором. Эллиот удручённо покачал головой. «Я в жизни не слышал подобного бреда!» И вдруг Верити испустила долгий вздох облегчения. «Весь последний год я думала, что схожу с ума», — медленно и трешённо, как во сне проговорила она. «Меня словно окуривали ядовитым дымом. Я задыхалась в нём. Никто не верил в мою невиновность, кроме Реджины». «Со вчерашнего вечера я ждала только одного, чтобы всё это закончилось. Ваше появление, инспектор, для меня было как праздник. Я хотела, да, я желала всей душой, чтобы меня обвинили и повесили». «Что за ерунда?» — грубовато сказал инспектор. Миссис Норридж покачала головой. «О, это вовсе не ерунда». Есть люди, которые изнемогают от ожидания опасности более чем от любого свершившегося несчастья. Миссис Флетчер не способна сопротивляться ударам судьбы. Когда на неё напала собака, она покорно приняла свою участь. Когда вы, инспектор, совершенно справедливо заподозрили, что Патриция Олденбрук была убита и решили обвинить её племянницу, миссис Флетчер смиренно принялась ждать, когда же всё закончится, и её перестанут мучить». «Дорогая моя!» — состраданием в голосе позвал Флетчер. Верити обратила к нему задумчивое лицо. «Это сделал ты, Эллиот. Ты и никто другой. Ты никогда не любил меня. Ты словно паук высасывал из меня все силы. Стоило мне приподняться над твоей паутиной и вновь начать радоваться жизни, как ты притягивал меня обратно. Все вокруг так усердно повторяли о твоей доброте, А я была словно в мороке и не понимала, чему верить — собственному сердцу или чужим словам. Ты обманул меня, как и всех остальных. Ты убил мою тётю, ты мучил Финли, ты сделал всё, чтобы подставить Реджину под обвинение». «И вы сломали жизнь Харлоу, мистер Флетчер», — негромко добавила миссис Норридж. «А кто соблазнит одного из малых сих, как сказано в Писании?» Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Элиот секунду помедлил и ринулся в бой. «Любой из слуг в этом доме подтвердит под присягой, что Реджина не лечила собственного сына, когда тот тяжело болел», — отчеканил он. «И я больше не желаю слышать этот бред о том, будто бы я подговорил горничную на что-то дурное. Харло знает меня много лет». «Ей прекрасно известно, что я никогда не причинял бы вреда ни ребёнку, ни своей жене, и вообще ни единому живому существу». Харлоу пыталась осмыслить происходящее. Она застыла с приоткрытым ртом, точно сломанная кукла. В глазах её отражалась напряжённая деятельность ума. Наконец она перевела умоляющий взгляд на Элиота. Флетчер встал, одёрнул полы сюртука и откинул голову назад. Весь его облик дышал благородством. Вьющиеся волосы, выразительные глаза, твёрдая линия губ. Разве возможно, чтобы джентльмен с таким красивым и добрым лицом был замешан в грязных делишках? Эта мысль отчётливо промелькнула в глазах горничной. Всем стало ясно, что Харлоу вот-вот подтвердит всё, сказанное Элиотом, и будет намертво стоять на своём. «Прежде чем вы скажете что-то, миссис Харлоу, позвольте мне произнести три слова», — попросила гувернантка. Та вопросительно уставилась на неё. «Вишнёвая микстура Айера», — отчётливо проговорила миссис Норридж. «Что это значит?» «Так называется средство, которое доктор Лерд прописал мистеру Финли», — объяснила гувернантка. «Вы можете прочесть это в записке, переданной мне доктором Хеддеком». Эта микстура представляет собой смесь алкоголя и опиума. В наши дни ее прописывают всем подряд, в том числе и детям при малейшем недомогании». Реджина, изумлённо внимавшая гувернантки, вдруг силой кивнула несколько раз. Она словно соглашалась с ещё не высказанной мыслью. «Миссис Гроу путешествовала с мужем не только в Индию, но и в Китай», продолжала миссис Норридж, «и там уверилась в пагубном влиянии опиума». На некоторых людей он действует подобно наркотику и вызывает привыкание. Миссис Гроу знала, что доктора Лэрда не переубедить. Однако весь её опыт подсказывал, что средство может быть чрезвычайно опасно для сына. Она убрала микстуру подальше, а Финдли отправила заниматься физическими упражнениями и больше времени проводить на свежем воздухе. Организм молодого джентльмена победил болезнь. Горничная моргнула так медленно, словно собиралась закрыть глаза и уснуть, но в последнюю секунду передумала. «Как вы говорите, называется то средство?» «Вишнёвая микстура Айера». «Ага, вот оно как!» «И что же в нём такого опасного?» «Оно содержит опиум и алкоголь». Харло ещё поразмыслила. «Стал быть, микстура могла навредить юному мистеру Финли». Она уставилась на мальчика, словно надеялась получить от него ответ. «Да, Харлоу, я полагала, она могла навредить моему сыну», — громко сказала Реджина. Она смотрела на собственную горничную со странной смесью неприязни и уважения. «Я решила, что у Финли обыкновенная хандра, вызванная тоской по отцу и по Индии. Меня учили, что хандра преодолевается умственной работой и движением. Выходит...» «Один только вред от этой микстуры, а не польза!» — упорно повторила Харлоу и подалась вперёд, сощурившись, словно пыталась разглядеть перед собой что-то очень незначительное. Даже инспектор Джервис не проронил ни слова. Тяжёлая мыслительная работа совершалась в голове Харлоу, и когда шестерёнки замедлились и, наконец, остановились, горничная уставилась на Флетчера. В глазах её загорелся тот огонёк, которые бедолаги, решившие срезать путь через чужое пастбище, могут заметить в глазах пасущегося там быка в ту самую секунду, когда он замечает вторжение. Под этим взглядом Эллиот, которого ни обвинения гувернантки, ни слова жены не вывели из себя, внезапно заёрзал. — Это что же получается? — начала Харлоу, тяжело дыша. «Выходит, я своими руками травила нашего молодого господина?» «Хватит нести чушь!» — резко бросил Эллиот. Но Харлоу было не остановить. «Вы же мне сами дали вчера пузырёк и велели подбросить вещи мисс Реджины. Клялись, что иначе мистер Финли погибнет. Ох, я чуть ума не лишилась, когда нынче утром открыла шкафчик, а пузырька-то там и нету!» Инспектор Джервис словно проснулся. «Вы, значит, хотели подложить улику своей хозяйке?» бесцветным тоном проговорил он. «Так, так, так...» «Да ведь я-то думала, мисс Реджина твердо вознамерилась сынишку извести!» с отчаянием воскликнула Харлоу. «Заодно и мистера Флетчера травила, чтобы он не помешал. Так я считала!» «Да заткнись же ты ради всего святого!» не удержался Эллиот. «И где же мышьяк?» — осведомился инспектор. Миссис Норридж опустила руку в карман юбки и выудила небольшой пузырёк. После того, как вчера мистер Флетчер весь вечер старательно наводил меня на подозрение в адрес миссис Гроу, я предположила, что он станет действовать быстро и напористо. Если бы инспектор Джервис не явился сюда, Харлоу должна была бы сама отнести пузырёк в полицию и солгать, что нашла его в вещах хозяйки. Но лучше всего привести наверх инспектора и распахнуть перед ним дверцу шкафа. «Вы ведь так и намеревались поступить Харлоу, не правда ли?» Горничная молчала. «Надеюсь, миссис Гроу, вы простите мне мою дерзость», — почтительно обратилась гувернантка Криджини. «Я не была уверена в своей правоте, поэтому во время завтрака я зашла в вашу спальню и обыскала шкаф. Ещё раз приношу свои глубочайшие извинения. Пузырёк с мышьяком был спрятан в белье. Я забрала его и стала ждать инспектора». «Вы все ополчились против меня», — пробормотал Элиот на глазах, теряя самоуверенность. «Не понимаю, чем я это заслужил?» По губам Реджины скользнула презрительная улыбка. «Ты лжец и притворщик, Элиот. Я всегда это знала. С самой первой встречи я почувствовала в тебе что-то болезненное. Все считали тебя добряком и прекрасным другом, а меня в твоем присутствии словно душила змея». Верити всплеснула руками. «Реджина, почему ты никогда мне этого не говорила? Как я могла? Эллиот твой муж!» Финли не выдержал напряжения. Он кинулся в объятия матери и громко разрыдался. Эллиот поморщился. Его губы сложились в брезгливую гримассу, как у человека, не выносящего громких звуков. Инспектор Джервис открыл дверь и позвал. «Констебль, с нами поедут двое!» «Мистер Флетчер и миссис Харлоу». По щекам Верити потекли слезы. Она с жалостью взглянула на Реджину с сыном, затем на горничную, едва способную сделать шаг. Но на собственного мужа Верити Флетчер не смотрела. А вот Элиот застыл, впившись в нее взглядом. И тогда все в гостиной увидели, как брезгливая гримаса исчезла. Лицо Флетчера осветилось изнутри. Оно стало одухотворённым и проникновенным, как если бы до его ушей доносились не всхлипы жены, а прекраснейшая музыка. И довольная улыбка, улыбка, которую он не в силах был удержать, засияла на лице Эллиота Флетчера, добрейшего из людей.